Следов, разумеется, не было. «Шел сильный дождь», — сказал Китая Городцев. «Все смыло». Лисицын стоял рядом, набросив на плечи пальто. Зябко передернул плечами, повел взглядом вокруг. Лужи до сих пор не высохли. «А может, их и вовсе не было, следов?» — спросил он со вздохом. «Были, я видел. Ну, не то чтобы отчетливо...» «Угадывал», — подыскал нужное слово Китая «Угадывал». — повторил за ним Лисицын. Прошелся вдоль стены, невнимательно глядя себе под ноги, и явно не рассчитывая что-либо там обнаружить. Ничего и не было. — И ты вот тут бегал, да? — нервно повел рукой Лисицын. — Под дождем. С палочкой своей. — Да? Глянул хмуро на собеседника. — Да? — подтвердил Китай-Городцев. — Мне все никак не верится, — сказал с досадой Лисицын. — Вроде ты серьезный человек, в охране служишь. Пистолет у тебя есть? — Есть. покажи кит огородцев сдвинул полу куртки обнажая плечевую кобору из кобуры торчала рукоятка пистолета газовый поинтересовался лисицн нет настоящий вот видишь настоящий сказал лисицн значит ты не псих нормальный парень должен бы тебя проверить прежде чем дать в руки пистолет и вот ты нормальный вроде а сам мне про призраков рассказываешь и я в затруднении как тебя понимать китая огородцев хмурился «Тут обижаться не надо», — посоветовал Лисицын. «Тут надо объяснять, к чему ты мне историю про призраков рассказываешь». «Это был не призрак», — сказал китай -Городцев. «Это был человек. Я его видел, вот как вас сейчас». «И он был один в один, как тот из воска, что наверху», — подсказал собеседник. И «Если бы он не психовал, в голосе проявилась бы насмешливость. А так раздражение одно». Но китай не дрогнул. «Да, один в один», — подтвердил он. — Генерала Лисицына уже десять лет как нет! — сказал Станислав Георгиевич темнее лицом. — Я его хоронил! — выкрикнул он. — Мать моя хоронила! Михаил там тоже был! И с нами еще человек сто были на похоронах и поминках! Он умер, его нет! И не мог он под окно к тебе прийти, ты это понимаешь? — А вот, кстати, Михаил! — вспомнилось Китая огородцеву Я его видел после того. — После чего? — После того, как этот человек исчез. показал Хитайгородцев куда-то себе под ноги. «Я видел Михаила в доме, и он был такой мокрый, хоть одежду на нем выжимай». «Он тоже был на улице?» «Получается, что да». «Может, это его ты и видел в окно?» «Нет-нет», — уверенно сказал Хитайгородцев. «Точно не он». «Ты сказал ему, что видел кого-то за окном?» «Да». «А он что?» «Сказал, что это чепуха». «Значит, все-таки чепуха?» — испытывающий глянул Лисицын. И китай понял, что собеседник ждет от него оценки. Насколько искренен был Михаил. Он замялся. «Можешь говорить как есть», — сказал Лисицын, обо всем догадавшись. «Я этого хмыря не уважаю, хоть он мне и родственник». «Мне показалось, что Михаил решил меня не посвящать во что-то», — дипломатично сформулировал Китай-Городцев. Лисицын закивал часто-часто, будто другого он и не ожидал. Задумался. Взгляд его блуждал, ни за что не цепляясь, пока не наткнулся на мрачный, темного кирпича дом. «Вообще тут много странностей случаются в этом доме», — вдруг сказал Лисицын. «Непростой, в смысле, дом. Нехороший». Часа в два дня огородцева пригласили отобедать. Про обед это он не сразу понял. За ним пришел один из охранников Лисицына и произнес уже слышанное «Хозяин ждет». заковылял за охранником, опираясь на палку. Поднялись на второй этаж. Охранник распахнул двери, ведущие в анфиладу комнат, пошел вперед, не оборачиваясь. китай едва успевал за ним. Прошли через несколько залов. В третьем или четвертом по счету был накрыт стол. Белоснежная скатерть, столовый сервиз, серебряные приборы. За столом трое. Наталья Андреевна в неизменном черном платье, Михаил и Станислав Лисицын. «Садись, отобедай с нами», — сказал Лисицын, обращаясь к Китая Городцеву. «Дай-ка ему стол. Это уже своему охраннику». Лисицын был подчеркнуто любезен, Наталья Андреевна мрачная и неприветливая, и Михаил сосредоточен и шмур. китай заподозрил, что мысль пригласить его за общий стол пришла в голову Лисицыну, а остальные двое членов семьи не то чтобы были не в восторге, а противились до последнего. И даже сейчас они против, судя по выражениям лиц. китай осторожно опустился на представленный охранником стол. Второй охранник Лисицына, выполнявший роль официанта, тотчас поставил перед ним на стол чистую тарелку и налил в бокал вина. — Ты присоединяйся, — сказал китай-городцев у Лисицын. у нас тут все по-простому. Бери, что видишь. Он жестом хлебосольного хозяина обвел рукой стол. Сам он тут же выпил рюмку водки, по-гусарски, лихо запрокинув голову. Наталья Андреевна с прямой, как доска спиной, сидела молча, разглядывая свою полупустую тарелку. Напряжение было разлито в воздухе. Китай-городцев с удовольствием ретировался бы куда подальше, но это невозможно, предлога не было. «Конечно, всем этим надо заниматься», — сказал Лисицын, явно продолжая ранее начатый разговор. Ему не ответили. Он демонстративно этого не заметил. «Дашь такие элементарные вещи, как наружное освещение», — продолжал Лисицын. «Ни одного фонаря вокруг. Черт ногу сломит». Он обвел присутствующих взглядом. «Я закажу проект», — объявил он. «Какой-нибудь фирме, которая занимается установкой фонарей. Разработают проект, все привезут, сами установят. Будет светло». «Спокойнее мне как-то». «А что тут освещать?» Сухо осведомилась Наталья Андреевна. «Лес? Дом?» С готовностью отозвался Лисицын и посмотрел на мать уверенным взглядом человека, готового идти до конца. «Нам ни к чему эта иллюминация», — с прежней сухостью сообщила Наталья Андреевна. «Очень даже к чему. При ярком свете перестанут вокруг дома тут бродить всякие по ночам людей пугать». Лисицын смотрел на мать с вызовом. Она никак не отреагировала. Лисицын еще выпил водки. Он, кажется, накачивался спиртным, пытаясь придать себе решимости. «Здесь вчера видели человека», — сказал Лисицын, — «прямо под окном. Кто такой?» Он требовательно посмотрел на своих домочадцев. Оба промолчали, будто и не было вопроса. «Здесь вчера был человек». Раздельно произнес Лисицын на каждом новом слове, повышая голос. «Кто?» «О чем ты говоришь?» — непонимающе посмотрела на сына Наталья Андреевна. «Вчера к дому пришел человек», — сказал Лисицын. «Это было поздним вечером, почти что ночью. Он подошел к окну той комнаты, в которой живет вот он», — ткнул пальцем в направлении Киты Огородцева, «и некоторое время там под окном стоял». Наталья Андреевна повернула голову, и вид у нее был такой озадаченный, будто она только что обнаружила присутствие китай за столом. — Вы видели здесь посторонних? — спросила она удивленно. — Почему не поставили меня в известность? — Я видел, — пробормотал растерявшийся Китай-Городцев. Кого? Он вопросительно посмотрел на Лисицына, не понимая, что тут происходит. Лисицын тоже, похоже, растерялся. — Простите, я ничего не понимаю, — сказал Китай-Городцев. Судя по его виду, чувствовал он себя неловко, занервничал и не знал, куда деть руки. «Ты мне сказал, что здесь кто-то был», — напомнил Лисицын. «Я?» — еще больше удивился китай -городцев. «В семье разлад, все ссорятся, а он мало того, что оказался невольным свидетелем сложных взаимоотношений этих людей, так еще помимо своей воли втягивается в конфликт и непонятно, для чего все это делается». «Ты чудить надумал?» — осведомился Лисицын. «К чему этот спектакль? Ты мне сказал сегодня утром, что здесь был человек!» Китый Городцев молчал, не зная, что сказать на это. «Стас!» — вмешался Михаил. «Я не знаю, о чем ты говоришь». «И к тебе у меня есть вопросы!» — оборвал его Лисицын. Охранник вышел к этому человеку под дождь, никого там не нашел, а когда вернулся в дом, он увидел здесь тебя, промокшего до нитки. откуда ты пришел такой мокрый?» «Это тебе тоже охранник рассказал?» — не поверил Михаил. и выглядел он сейчас растерянным. Он повернулся к Китогородцеву, ожидая объяснений. Объяснений у Китогородцева не было. Он пребывал в не меньшей растерянности, чем Михаил. Его вид все сказал Лисицыну. — То есть и это про Михаила ты тоже не подтверждаешь? — изумился Лисицын, глядя на Китогородцева с неприязнью. — Я первый раз об этом слышу, — пробормотал Китогородцев. — Шел вон! — с ненавистью прошипел Лисицын. Китогородцев еще больше растерялся. «Пшел!» – закричал Лисицын, не в силах сдержать ярость. Китогородцев поднялся из-за стола и пошел прочь, по приволакивая раненую ногу. Хамза примчался в тот же день, не предупредив заранее. Он вошел в комнату к Китогородцеву с таким мрачным выражением лица, будто кто-то умер, и именно Хамзе предстояло сообщить эту печальную весть. Китогородцев сразу догадался, по какой причине случился этот внезапный визит. «Здравствуй, олик сказал Хамза. «Мне позвонил Лисицын, догадываюсь. Он был в таком бешенстве. Могу себе представить. Я приехал, чтобы поговорить с тобой. Что тут происходит, олик Я не знаю». — честно признался Китай-Городцев. — Случилось что? — требовательно спросил Хамза. — Не знаю, — повторил Китай-Городцев. — Хозяева сели обедать, меня пригласили тоже. — За стол? — удивился Хамза. — Не принято так было, не по правилам. Всегда хозяева отдельно, а у обслуги свой стол. — Я тоже удивился, но перечить ведь нельзя, — напомнил Китай-Городцев. — Да, нельзя перечить, хозяину виднее. — Я только позже догадался, зачем позвали, — сказал Китай-Городцев. — Это все лисицы, Станислав Георгиевич. — Что ему в голову взбрело, я не знаю, но он за столом начал какие-то странности рассказывать, а я должен был подтверждать. — А почему ты должен был? — посмотрел внимательно Хамза. — Я не знаю. — Он мне сказал, что ты сам ему это рассказывал, про то, что видел какого-то человека здесь рядом с домом. — Это неправда. — Что неправда, Толик? — осведомился Хамза. — То, что ты видел, или то, что говорил об этом лисицыну? «Я не видел никого», — твердо сказал Китай-Городцев. «И не мог, разумеется, ни о чем таком рассказывать Лисицыну». Хамза вздохнул. «Ай, Толик, я знаю тебя не первый год, и я тебе верю», — сказал он. «Но как ты думаешь, зачем все это нужно Лисицыну? Чего он добивается?» только пожал плечами в ответ, если бы он знал. «Но это точно, что он все придумал», — уточнил Хамза. Китай-Городцев выразительно посмотрел на шефа. «Просто я поверить не могу в то, что он на ровном месте закатил истерику», признался Хамза. «Должно же быть какое-то объяснение». «Его можно было понять. Заказчик рассказывает такое, чему нет подтверждения, но не согласиться с ним значит обвинить его во лжи. Кто решится на такое?» «Он какой-то странный», сказал китай огородцев «Да?» насторожился Хамза. «Вот этот дом!» Повел рукой вокруг Китая Городцев. «Вы ничего не чувствуете, когда находитесь здесь? Он давит. Он очень мрачный. Обычно жилища создают удобное, уютное, здесь неуютно. Здесь жутковато даже. Я не представляю, что должно быть в голове у человека, который такое мрачное жилище для себя построил. Если этот человек нормален, разумеется». Китая Городцев посмотрел на шифа и повторил. «Если он нормален». Хамза был в замешательстве. «Я был на втором этаже», — сказал Кита Городцев. «Там есть зал, где висят картины. Портретная галерея». «Портрет Лисицына там тоже есть. На заказ, видимо, кто-то рисовал. И раз портрет висит на стене, значит, он заказчику понравился. Получилось то, что он хотел. Знаете, как художник изобразил Лисицына? В каких-то средневековых одеяниях и вид у хозяина очень даже мрачный. Граф Дракула, не иначе. Но это ничего в принципе не доказывает». «Не очень уверенно», — сказал Хамза. «И еще я кое-что увидел», — продолжил Китай-Городцев. «Там же наверху. Комната. За столом сидит человек, совсем как живой. Но на самом деле он из воска. Это отец Станислава Георгиевича, генерал Лисицын. Он умер десять лет назад. Вы понимаете?» «Не совсем». «Этот дом был построен уже после того, как умер генерал. Так что эту мемориальную комнату создавали уже после его смерти». Хамза не нашелся, что сказать на это. «Теперь соедините все, что я вам рассказал о придумках Станислава Георгиевича», — посоветовал Китай-Городцев, «и попробуйте ответить сами себе. Вы все еще считаете, что такой человек никак не мог на ровном месте, как вы говорите, закатить истерику?» Лисицин не остался ночевать в доме, хотя на завтра был выходной. китай увидел его возле машины. Станислав Георгиевич уже готов был сесть в нее, но тут из-за угла дома появился Китай-Городцев, и Лисицын так и остался стоять у распахнутой дверцы. Китай-Городцев приблизился. Лисицын смотрел на него хмуро. И охранники его выглядели недружелюбно. Чувствовали настроение хозяина, наверное. «Сдрефил?» – спросил Лисицын. «Наложил штаны? Или ты с ними спелся?» Он кивнул на мрачный дом, подразумевая, по-видимому, его обитателей. «Станислав Георгиевич, я прошу прощения, но мне вся эта история действительно непонятна», — признался Китай-Городцев. Лисицын вздохнул и жестом дал понять своим охранникам, что им надо отойти подальше. Когда те удалились и уже не могли слышать разговор, Лисицын негромко спросил у китай заглядывая ему в глаза. «Ты их боишься, что ли?» «Кого?» «Родственников моих?» «Нет». «Так в чем дело?» — с нажимом спросил Лисицын. «Давай начистоту, мол, нас тут никто не слышит». Он смотрел в глаза Ките Городцеву, и Ките Городцеву стало неловко, будто он не оправдал надежд. Но он действительно не мог ничем помочь. А Лисицын смущение собеседника истолковал по-своему. «Не все потеряно, вроде бы. Этого парня еще можно перетянуть на свою сторону. Есть шанс». «Ты с ними не водись», — посоветовал Лисицын. «Они люди сложные, оставят тебя в дураках». Вроде бы ты с ними задружишься, вроде бы ты будешь свой, а в конце концов они тебя виноватым сделают. Одному тебе придется отвечать». «За что?» спросил Китай-Городцев. «За все». Китай-Городцев ничего не понял. «Вот я тебе сейчас одну вещь скажу», произнес Лисицын, понизив голос. «Чтобы ты знал, что этим людям доверять нельзя, что они с тобой не искренни. Их там сколько?» Показал он на дом. «Сколько их живет в доме?» «Двое». «Хорошо», — сказал Лисицын, — «можешь и дальше так считать. Только ты не обсуждай с ними никогда двое их там... или больше. Просто сам смотри, Матайнаус, ты очень скоро заметишь какие-то странности. Не стыкуется тут в общем. Есть им что скрывать». Он так выразительно посмотрел на Китая огородцева что было понятно, раскрыл большую тайну. «Да», — протянул Китая Городцев неопределенно. Лисицын ждал, что Китай-Городцев еще что-то скажет, но тот молчал. «Там еще есть кто-то!» выдохнул в лицо китай Лисицын, приблизившись вплотную. «Они его прячут!» Его глаза были совсем близко, безумные глаза. Почему-то именно о безумии Китай-Городцев подумал в эту минуту. Луна была такая яркая, что могло показаться, будто за окном горит фонарь. Но никакого фонаря, конечно, не было. Китогородцев, не зажигая света, подошел к окну. Лужайка лежала перед ним в выглаженной скатертью, ни складочки, а сразу за лужайкой близкий лес. В том лесу кто-то из людей Лисицына устроил позицию для наблюдения. В чем смысл? Этого Китогородцев еще вчера не понимал. А теперь он понимает. Лисицын выслеживает того, кто здесь живет. Ни свою и не Михаила, родственника нелюбимого. Он подозревает, что здесь кто-то есть еще. И Китай-Городцева он не просто так в этот дом привел. Китай-Городцев это засланный казачок. «Смотри, на мотай», – так ему сказал лисицу. «И очень скоро ты заметишь странности». Он хочет, чтобы Китай-Городцев этого, кто здесь живет, нашел. Наутро Китай-Городцев продолжил работу, начатую накануне. Он обошел дом снаружи, занося в записную книжку свои соображения по поводу того, что здесь нужно сделать по линии безопасности. Камеры наружного наблюдения по периметру. Чтобы ни одного не просматриваемого участка. Фонари освещения. Дополнительные фонари с инфракрасными датчиками. Включаются при приближении любого объекта. При срабатывании датчиков сигнал на пульт в доме. одновременно разворот камер на точку срабатывания. Проверить, что за стекла установлены в оконных рамах. При необходимости заменить на бронестекло. Заменить все замки входных дверей. Неизвестно, у кого могут находиться ключи отныне используемых замков. Китогородцев увидел отъезжающий автомобиль. Михаил отправился куда-то по своим делам. Дождавшись, пока машина скроется из виду, Китай-кородцев поднялся по ступеням, повернул ручку входной двери. Дверь открылась. «Приду автоматическое закрывание дверей. Каждому из обитателей выдать ключ-карту. Подошел к двери, ключ-карта разблокировала замок, ты миновал дверь, доводчик ее прикрыл, после чего она автоматически блокируется. А иначе это просто проходной двор». Оказавшись в зале первого этажа, китай собирался пройти в свою комнату, но вдруг услышал голос наверху. Еще не веря, вслушался. Наталья Андреевна с кем-то разговаривала. Слов было не разобрать, но ее голос китай узнал безошибочно. А задаченный он пошел вверх по лестнице, и чем выше поднимался, тем явственнее слышалась речь. Уже находясь почти на самой галерее, китай даже мог слышать, о чем идет разговор. «Ты сам подумай», — говорила Наталья Андреевна. «Что можно сделать в такой ситуации? Вспомни, как ты сам обычно поступаешь. Вяжемся в драку, а там посмотрим, правильно? Мне трудно, я женщина, я мать, а на эту скидку никто не делает». Китей Городцев шел по галереи, стараясь не шуметь. «Я одна пытаюсь что-то делать, я сама по себе». Дверь комнаты открыта, похоже, это там. «И я тебя спрашиваю, что мне делать в этой ситуации, Георгий?» Это Наталья Андреевна спросила у своего воскового мужа. Она стояла спиной к Китае и не видела его. Генерал Лысицын задумался надолго. И вряд ли он же не ответит. Китае попятился, не в силах оторвать взгляд от изумившей его картины. Безумие какой то Он доковылял до лестницы и стремительно, насколько это было ему по силам, спустился вниз. Наверху слышался голос Натальи Андреевны, она продолжала свой разговор. Когда Китай-Городцев бродил вокруг дома в одном из закон первого этажа, он разглядел шкаф с рядами книг, очень похожий на библиотеку. Он видел подобное в старинных усадьбах Подмосковья, куда ему доводилось сопровождать своих клиентов, из тех, кто увлекался историей дворянских гнезд. Позже китайгородцев, приблизительно представляя, где может располагаться эта комната с книгами, отыскал ее. Дверь была не заперта. Здесь, в огромной комнате, в которой «Убери мебель и можно танцам обучать», стояли высокие застекленные шкафы. В них тысячи книг самых разнообразных. Запах библиотечный, пахло книгами и неистребимой пылью. Кажется, сюда давно уже никто не заходил. Из нескольких окон в этой комнате только одно не было закрыто защищавшими книги от прямого солнечного света шторами, и в библиотеке, особенно в дальних углах, было не очень светло. Китей Городцеву приходилось вплотную приближаться к шкафам, чтобы прочитать фамилии авторов на корешках книг, и он видел свое неясное отражение в стеклах. Невозможно было поверить в то, что библиотека это создавалась на протяжении длительного времени, и что книги подбирались тщательно, сообразно пристрастиям хозяев. Здесь было много серийных изданий, и можно представить, что закупалось подряд все издаваемое в данной серии на протяжении какого-то времени, и если серия была, например, философская, то там бессистемно были собраны все – от Тита Лукреция Кара до жана Поля Сатра. И по внешнему виду книг невозможно было сказать, что их снимали с полок многократно и изучали подолгу и вдумчиво. Были энциклопедии, много справочников, самых разных. Мемуары и биографии от Александра македонского до маршала Жукова, фотоальбомы по музейным залам и художественным галереям, ландшафтные и много какие еще. Отдельные шкафы со старыми дореволюционного издания книгами. Большой стол у окна, кресло перед ним, очень удобное, здесь можно было читать часами и не замечать, как бежит время. Раскрытая книга на столе. Китай-Городцев склонился, всматриваясь в текст, что-то про армию. И вдруг знакомое словосочетание – генерал Лисицын, заинтересовавшийся китогородца, взял книгу в руки. «Вместе с армией. Судьба генерала. Издательство. Современная военная мысль». Пять лет назад эта книга вышла. Получается, что через пять лет после смерти самого Георгия Лисицына. Посмертное издание. «Портрет генерала в книге». китай его сразу же узнал, потому что тот человек, который делал восковую фигуру генерала, был настоящим мастером своего дела. Один в один получилось, как на фотографии. Портретное сходство. Ночной сон китай был глубокий и долог. Проснулся он в половине десятого утра. Даже припозднившееся осеннее солнце уже успело подняться над лесом. В комнате было светло. Тут действительно, как в санатории, подумал Китай-Городцев. Прав был Хамза. Красивая природа, тишина, воздух чистый свеж. В Москве такого спокойного сна у Китай-Городцева не было давно. Во всем доме, как казалось, не было ни одной живой души. Китай-Городцев позавтракал в полном одиночестве. Затем он составлял текст докладной записки для Хамзы. Что тут надо сделать и в какой последовательности?» На самом деле в записке только очерчивался круг проблем, а заниматься детальной проработкой будут настоящие спецы. Этих технарей пришлет сюда Хамза. Они осмотрятся на месте и сами решат, где, какой датчик надо ставить и какие должны быть характеристики устанавливаемых видеокамер. Записи Китайгородцева будут для них всего лишь подсказкой, не более того. Днем позвонил Хамза. Спрашивал, как дела. «Нормально», — отвечал Китайгородцев. «Ночь прошла спокойно». Хамза обещал приехать на днях. За целый день Китогородцев так никого и не увидел. Он даже не мог сказать с уверенностью, есть в доме кто-нибудь или нет. Никаких звуков. Хорош телохранитель. Он не знал, где его подопечные. Когда за окном сгустили сумерки, и уже вечером Китогородцев растревожился. опираясь на палку, вышел из дома и отправился в обход, вглядываясь в окна. С противоположной стороны, там, где был пруд, в одном из окон второго этажа, он увидел свет. Единственный освещенный прямоугольник в темной громаде дома. Только так китай смог определить, что он здесь не один. День шел за днем. китай просыпался поздно, завтракал неспешно, затем обходил территорию поместья. По ночам уже подмораживало, утром трава на лужайке блестела инеем, и казалось, что это такой огромный серебристый ковер расстелили на земле. Обитателей дома китай почти не видел. Пару раз был свидетелем того, как на своей машине возвращался Михаил. Открывал багажник, извлекал оттуда пакеты со съестным, заносил в дом. Он и для Китай-Городцева покупал продукты. У китай свой персональный холодильник был на кухне. Откроет его утром, а там всегда полно продуктов. О пропитании своем он даже не задумывался. Хотя кое-какие мысли у него появились. И как раз в тот момент, когда он наблюдал за тем, как Михаил выгружал продукты из багажника. Много было пакетов. И привозит он их часто. Что-то из них достается китай что-то самому Михаилу. А остальная прорва колбас, сыров и рыбы – кому? «Наталья Андреевна отличается зверским аппетитом? Это при прийота худобе?» «Ты очень скоро заметишь тут странности», — сказал недавно китай-городцев лисицын «А ведь действительно странно с продуктами этими получается, если задуматься». «Я не хотел по телефону», — сказал китай -городцев. «Мало ли что». Они с хамзой шли по берегу пруда. Ночью гладь воды сковала первым тонким льдом, который за целый день так и не растаял, несмотря на солнце. «Я здесь появился не как телохранитель», сообщил итог раздумий Киты Огородцев. «Я здесь как шпион». «Лисицын?» приподнял бровь догадливой Хамза. «Да. Прошлый раз, когда он уезжал, попросил меня повнимательнее присмотреться», показал рукой на дом. «Он подозревает, что его родственники кого-то здесь прячут». «Он сказал кого?» нет «Намекнул хотя бы?» «Нет. Может, он действительно... того?» Хамза выразительно постучал себя по лбу пальцем. «В любом случае, мутная какая-то история», — сказал китай огородцев «Если у на действительно проблемы с головой, каково нам будет с ним работать?» «А если он прав, и у них в семье такой раздрай, что они уже шпионов друг другу засылают?» — развел руками. «Это не работа, мол. Намаемся с такими клиентами». «Хорошо, я подумаю», — пробормотал «Хамза». Как-то иначе ему прежде работа с Лисицыным виделась. А тут вдруг проблемы, о которых и не подозревал. Вечерело. Ни в одном из окон дома не зажигали света. Хамза смотрел на темную громаду дома, как завороженный. «А сам ты как думаешь?» Вдруг спросил он тихим голосом, едва ли не шепотом. «Есть тут кто-нибудь?» «Этот, про которого сказал Лисицын?» Китайгородцев скорбно посмотрел на шефа и тяжело вздохнул. «Видите, какое проклятое место?» Сказал он. Тут все потихоньку начинают сходить с ума. Хамза не обиделся. «Я подумаю», — снова пообещал он. «Что-то решу». И кивнул так энергично, будто хотел избавиться от наваждения. В эту ночь Хамза разбился. Он отказался поужинать с Китайгородцевым, сославшись на занятость и отсутствие времени. Он действительно выглядел озабоченным и еще уставшим. Чай они все-таки выпили вместе. Потом Китайгородцев проводил Хамзу до машины. На улице уже было темно, в доме тоже. Этот мрак действовал Хамзе на нервы. Кажется, только теперь он понял, каково здесь Китайгородцеву. «Будем решать», – пообещал Хамза уже в который раз за этот вечер. Выглядело так, будто он хотел приободрить Китогородцева. «Еще немного потерпи, и твои мучения закончатся. Так следовало понимать». Хамза уехал. Он сам вел машину. На пути к Москве на ночной дороге Хамза заснул. И в том месте, где дорога делала изгиб, машина вылетела в кювет. От гибели Хамзу спасло то, что в его машине было восемь подушек безопасности, и еще он был пристегнут. В воскресенье Михаил привез священника. китай увидел из окна дома, как крыльцу подкатил автомобиль, из которого вышел человек в черном. Лицо молодое, но сурово, скорбное, как у Иисуса на иконах. Священник, сопровождаемый Михаилом, вошел в дом. Увидел китай посмотрел заинтересованно. «Здравствуйте, батюшка!» – сказал ему китай запнувшись. «Здравствуйте!» – сказал священник. Он остановился и всматривался в лицо Китая Городцева. «У нас сегодня служба», — сообщил он. «Приходите непременно». Домовая церковь оказалась совсем крохотной, но это было едва ли не единственное место во всем доме, показавшееся Китая Городцеву светлым. Иконостас золоченый и много позолоченной церковной утвари горели свечи, заливая пространство живым и теплым светом. Здесь были Наталья Андреевна, Михаил и Китай-Городцев, который стоял у самой двери и вообще старался оставаться неприметным. Священник читал молитву сильным ровным голосом. Когда он делал паузу, было слышно, как потрескивают свечи. Блеск позолоты притягивал взгляд, и это вызывало какое-то оцепенение. Плыл по церкви сладковатый запах, было тепло и спокойно, а молитва звучала монотонно. Китай-Городцеву казалось, что он растворяется в этом теплом пахучем воздухе, тает, как тают, сгорая свечи. Он уже не ощущал себя физически, он впадал в транс. И вдруг в полузабытии в словах молитвы он выловил знакомое имя Георгий. Очнулся, стал вслушиваться с вниманием и в конце концов понял, что все происходящее связано с генералом Лисицыным, годовщина смерти которого приходилась как раз на сегодняшний день. Когда закончилась служба, Наталья Андреевна подошла к священнику, и их беседа длилась долго. китай не решился покинуть церковь первым. Он стал свидетелем того, как после Натальи Андреевны к священнику подошел Михаил, и они тоже разговаривали тихо и долго. И китай вдруг понял, что и ему предстоит подобная беседа, хотя он и не представлял себе, о чем будет говорить. А получилось все непринужденно. Священник, завершив беседу с Михаилом, перевел взгляд на Китая Городцева и вдруг сказал доброжелательно. — Вас что-то гнетет, я вижу. — Вы правы, батюшка, — легко согласился Китая Городцев, потому что это было правдой. — Это связано с вами или с вашими близкими? — Мой старший товарищ, которого я уважаю и ценю, разбился в машине прошлой ночью. — Он жив? — Да, батюшка. — Молитесь за него, — сказал священник. Посмотрел в глаза Киты Огородцеву, понял, что молитва для собеседника едва ли не пустой звук, но не рассердился и без раздражения а напротив с мягкостью произнес, «Неверие сейчас весьма распространено, понимаю, но когда вы молитесь о здравии близкого вам человека, вы желаете ему скорого выздоровления, ведь вы этого хотите независимо от того, веруете вы или нет, попробуйте думать о нем, это ему поможет, и уж точно хуже не станет». китай думал о Хамзе весь день. И вечером тоже думал. Пришел на кухню, чтобы поужинать, и вспоминал о том, как они тут с Хамзой сидели накануне вечером. китай на своем привычном месте, откуда была видна входная дверь. Хамза напротив, вот на этом столе. От ужина Хамза отказался, но почаевничал с китай -Городцевым. Выпил чашку чая, еще сказал, что очень вкусно. Китай-Городцев смотрел на заварной чайник. Вкусный чай. И китай он тоже нравится. Китай-Городцев этот чай пьет перед сном. Весь день пьет кофе, а вечером только чай. Чтобы заснуть нормально. А спит он хорошо, как убитый. В Москве с ним такого не случалось. Сон, как полная беспамятство. Он думал, что это воздух здесь такой. Расслабляет. Хамза вон даже за рулем уснул. Хамза здесь пил только чай. Надо вспомнить. Может быть, еще бутерброды какие-то? Нет-нет, китай ему предлагал, но Хамза отказался. китай сделал четыре бутерброда, два с форелью и два с икрой. И сам их съел, он точно помнил. Когда четвертый, последний бутерброд брал с тарелки, даже неловко себя почувствовал. Вот это чувство ему помнилось очень хорошо. А Хамза сказал, что он не будет есть, не хочет на ночь бутерброды. Надо вспомнить, может быть, печенье какое-то? Печенье Китай-Городцев выставлял на стол. Ел Хамза печенье или нет? Кажется, что нет, но этого Китай-Городцев не помнил наверняка. Допустим, что печенье, но вся штука в том, что сам китай печенье не очень-то жалует, не ест его практически, а спит крепко каждую ночь и каждый вечер пьет чай. этот чай. Китай-Городцев крепко спит, и Хамза заснул за рулем. Чай-дурман. В этот вечер китай-городцев отказался от ужина. Погремел тарелками, изображая кухонную суету, но ни к чему съестному не притронулся. Лег спать голодным. Ворочался, прислушивался к звукам в доме. Полная тишина. Он не провалился в сон, как вчера или позавчера, но не понимал. Это от того, что не поужинал и чаю этого странного не выпил, или бессонница связана с напряжением, которое поселилось в нем? Ждал он долго, сон не шел. Китогородцев уже понимал, что сегодняшнее его состояние сильно отличается от того, что он испытывал прежде. Шагов он не слышал, настолько тихо подошел человек к двери и сразу скрежет ключа по замку. Не сумел попасть в темноте в замочную скважину с первого раза. Китай-Городцев на ночь закрывал дверь изнутри. Человек открыл замок, толкнул дверь. Она бесшумно распахнулась, повернувшись на хорошо смазанных петлях. В коридоре свет был тусклый, и Китай-Городцев разглядел только силуэт человека в дверном проеме. В нем он распознал Михаила. Тот проходить в комнату не стал, стоял в дверях и, похоже, вслушивался. Китай-Городцев дышал ровно, как дышит спящий человек. Михаил постоял так какое-то время, потом закрыл дверь. Китай-Городцев слышал, как щелкнул запираемый замок. И больше никаких звуков. Словно никого и не было. Китай-Городцев бодрствовал еще несколько часов, но ничего не происходило. Под утро его сморил сон. Несмотря на голод, завтракал Китай-Городцев без удовольствия. Он долго выбирал, что будет есть. Колбаса... «Нет. Сыр – нет. Выпечка – нет. Картофель и другие овощи – нет. Он без доверия относился сейчас к продуктам, в которые что-нибудь можно добавить. Вколоть шприцем, к примеру. Надо брать только то, что надежно упаковано. Печенье – нет, упаковка нарушена. Пакет кефира – нет, открыт. Шпроты в масле, консервная банка, вроде бы не придерешься, но без хлеба есть просто невозможно. Куриные яйца Стопроцентно надежный вариант, как представлялось Китай-Городцеву. Туда ничего не подсыплешь, не нарушив скорлупы. Можно яичницу пожарить. Китай-Городцев поставил на плиту сковороду. Масло. Сливочное? Нет. Подсолнечное? Бутылка распечатана, значит, тоже нельзя. Китай-Городцев позавтракал сырыми яйцами, кофе выпил без сахара и даже кофе был под подозрением. Ночью пролился сильный дождь, и на верхней площадке, ведущей в дом лестницы, перед входной дверью, образовалась обширная лужа. Михаил лужу метлой сметал вниз по лестнице, будто это не вода была, а какой-нибудь мелкий мусор. «Доброе утро», — сказал Михаил, завидев Китай-Городцева. утро», — вежливо ответил китай «Погода-то, а?» «Да», — подтвердил Китай-Городцев. «Дождь был сильный». «Осень». Это в последний раз потеплело перед морозами, в следующий раз ляжет снег. «Да», — не стал перечить Китая Городцев, — «Нога не ноет на такую погоду?» «Нет». «Или ежели не так ее поставишь ненароком, или во сне, допустим, неловко повернешься?» «Нет, не тревожит, я крепко сплю», — сообщил Китая Городцев. «Точно, опаивает он его чем-то, этот Михаил. Сомнений уже практически не было». В обед китайгородцев съел несколько сырых яиц и банку говяжьей тушенки, которую нашел в холодильнике. Часть продуктов он варварски уничтожил, что-то слив в раковину, а что-то спустив в унитаз, чтобы какой-то расход продуктов в холодильнике наблюдался, а иначе могут возникнуть подозрения. Его одолевала сонливость. Он объяснял это тем, что ночью спал мало, а сейчас за окнами была промозглая осенняя погода, что никак не способствует бодрому состоянию. китай не стал противиться и прилег, чтобы отдохнуть. Дневной сон представлялся ему более предпочтительным, чем ночной. Ночью он намеревался бодрствовать. Заснул он быстро, проспал несколько часов, открыл глаза, когда за окном уже было почти темно, и едва ли не первое, о чем он подумал после пробуждения, было вот что. Он осознавал, что его дневной сон был чутким, и китай мог бы проснуться от малейшего шороха. Совсем иные ощущения, не такие, как ночью. То, что с ним происходило по ночам, даже трудно сном назвать. Это не сон, это беспамятство какое-то. Он заварил себе свежий чай, как делал это каждый вечер в прежние дни. Важно, чтобы ничто не вызывало подозрений. Китайский чай зеленый байховый. Китайгородцев высыпал немного чаю на свою ладонь. скукожившиеся высушенные листочки вперемешку с обломками стеблей обычный низкосортный чай киттрыгородцев в чай с ладони сыпал в маленький пластиковый пакет пожег спичку запаял пакетик наглухо и спрятал его в карман брюк чай он пить не стал и ужинать тоже чтобы стопроцентно обезопасить себя от неожиданностей часть продуктов снова выбросил кажется все сделал правильно Китый Городцев направился в свою комнату. В доме было темно и тихо. Дверь комнаты он закрыл на два оборота замка, как делал это обычно. Верхний свет не зажигал. Включил лампу на прикроватной тумбочке. Погасил ее сразу после десяти часов. Примерно так все происходило в последние дни. Он лежал неподвижно и ждал, уже зная, что внезапный сон его не смотрит, потому что он был осторожен и все предусмотрел. скрежет ключа в замочной скважине, раздался так же внезапно, как и накануне. Дверь распахнулась. Михаил, неподвижная статуя, замер в дверном проеме, не переступая через порог. Китай Городцев притворился спящим. Это продолжалось всего несколько секунд. Потом Михаил закрыл дверь и щелкнул замком. Едва он вынул ключ из замка, Китай был уже на ногах и бесшумно, но поспешно одевался. Он оделся быстрее, чем это делает поднятый по тревоге солдат, обувь не надевал. Прилип ухом к двери. Услышал, как далеко в конце коридора щелкнул выключатель. Приоткрыл дверь. В коридоре царила темнота. Шаги далеко. Китай Городцев выскользнул из комнаты и увидел, как в едва освещенном проеме в конце коридора мелькнул мужской силуэт. Китай Городцев пошел следом, ступая босыми ступнями по мягкому полотну ковровой дорожки. Идти было трудно, он не воспользовался палкой, которая могла его выдать стуком. Пока он шел по коридору, Михаил уже пересек зал и поднимался по лестнице. Китайгородцев не вышел из спасительного сумрака и терпеливо ждал, пока шаги Михаила не стихли где-то на галереи. А потом еще ждал, но ничего не происходило. Он простоял так долго, время уже было за полночь, ни звука, ни проблеска света. Он решился подняться на галерею. Шел бесшумно и вслушивался. Под одной из дверей узкая полоска света. Здесь китай замер и долго так стоял. Ничего не услышал. Открыл дверь, она распахнулась легко. Здесь был коридор, длинный и тускло освещенный. Пять или шесть дверей по правую руку, слева глухая стена, и в конце коридора еще одна дверь, до которой Китай-Городцев прихрамывая за минуту или две. Он эту дверь едва приоткрыл и сразу замер, потому что за этой дверью было светло. И еще он услышал звуки. Едва различимые, где-то далеко, но он их слышал. Как будто вилкой по тарелке, очень похоже. И еще вроде бы слышались голоса. Китай-городцев решился шире распахнуть дверь. Теперь он видел просторный зал, освещенный огромной люстрой, мягкую мебель темной кожи, массивный стол в центре зала. Стол был пуст и в зале никого. Звуки были не здесь, а где-то дальше. Переступив через порог, Китай-Городцев увидел широко распахнутые двери, ведущие в смежный зал. Там тоже горел свет, и там точно кто-то был. китай смещался мимо огромных кожаных кресел. Пространство смежного зала открывалось его взору. И вдруг он как-то сразу увидел накрытый стол, Наталью Андреевну в черном, которая сидела спиной к Китая Городцеву, Михаила в профиль, и еще там был третий человек. Он сидел лицом к Китая и когда вдруг поднял голову, Китая его сразу же узнал. Генерал Элисицын, седой изможденный старик. 10 лет назад его похоронили, а сейчас он как ни в чем не бывало сидел за столом. Нож держал в правой руке, вилку в левой, все как полагается. Их с Китай-Городцевым взгляды встретились. Китай-Городцев поспешно отступил. Было слышно, как там в соседнем зале случился какой-то шум, но Китай-Городцев уже устремился прочь. Через зал в слабо коридор, на галерею и вниз по лестнице прихрамывая. Китай-Городцева разбудил громкий стук в дверь. Он открыл глаза, еще не осознавая, что происходит. Из окна лился слабый свет. Раннее утро. Стук повторился, требовательный и громкий. «Кто?» — вскинулся Китай-Городцев. «Толик, это я, Лапутин!» — мужской голос. Лапутин, телохранитель из Барбакана, неожиданно и непонятно. китай натягивал брюки, прыгая на одной ноге к двери. Распахнул дверь и обомлел. С Лапутиным были еще двое, тоже из Барбакана. «Черные костюмы, черные галстуки, темные рубашки». У них за спинами маячил растревоженный Михаил. «Что случилось?» – спросил китай уже подозревая страшное. «Хамза умер сегодня ночью». Они так и топтались в комнате китай пока тот собирался. Заполнили собой все пространство, и казалось, что принесенная ими скорбь залила комнату. «Не вздохнуть». Вещи китай не забирал. Опираясь на палку, он вышел из дома, сопровождаемый своими товарищами. Их провожал Михаил, дошел вместе с гостями до самой машины. Лицо было чернее тучи. Он ничего не сказал на прощание, а китай ему только сдержанно кивнул. Сели в машину, поехали. Обогнули лужайку. китай успел бросить последний взгляд на мрачный и казавшийся безжизненным дом. Михаил застыл у подножья крыльца черной призрачной фигурой. Машина свернула на узкую дорожку, петлявшую по лесу, и помчалась на скорости, которая Китай-Городцеву казалась чрезмерной. Сидевший рядом с Китай-Городцевым Лапутин, не поворачивая головы, сказал «Толик, Хамза жив, с ним все в порядке. Не спрашивай меня ни о чем, я сам не в курсе. Я сделал все, как велел Хамза. Это эвакуация». Тилохранитель Китай-Городцев «Эвакуация» — это слово мне знакомо. Я сам подобное проделывал не раз. Когда охраняемому лицу угрожает опасность, лучшей защитой для него является эвакуация. Если началась стрельба, клиента в машину и вывозить из зоны обстрела как можно скорее. Если клиент захотел расслабиться и где-нибудь в ночном клубе пьет вино... А в другом углу зала внезапно вспыхнула драка – клиента из клуба выводить без промедления, даже если он сильно не в восторге от нарушения своих планов. И если опекаемое лицо оказалось в чужом городе, где вдруг началась эпидемия гепатита или, например, землетрясением город встряхнуло и возможны повторные толчки – вывозить немедленно. Эвакуация – это чтобы клиент уцелел. Эвакуация – это когда близка опасность. Эвакуация – это спасение. А я-то тут при чем? Меня от кого спасают? Что происходит? Лапутин не обманул. Хамза был жив, и с ним действительно все в порядке. Китогородцев увидел шефа в офисе в привычной обстановке. Хамза сидел за столом в своем кабинете и разговаривал с кем-то по телефону, когда Китогородцев вошел. Хорошо, заторопился Хамза, завершая разговор позже, позже, я сказал. И поспешно положил трубку на рычаг. здравствуй толик произнес он внимательно всматриваясь в лицо китое огородцева садись когогородцев опустился на стул палку поставил рядом рассказывай потребовал хамза китайгородцев посмотрел вопросительно про лисицуна пояснил хамза простаса про генерала простите не понял толик развел руками хамза и выглядел он озадаченным про генерала то что ты мне говорил когда сегодня ночью «Я?» — сильно удивился Китай-Городцев. «Да, ты мне звонил!» Растерявшийся Китай-Городцев покачал головой. Он не понимал, что происходит. И Хамза не понимал. Смотрели друг на друга, не зная, как продолжить этот нелепый разговор. «Сегодня ночью!» — сказал, наконец, Хамза. Китай-Городцев смотрел вопросительно. «Ты мне позвонил!» — продолжал Хамза. Китай-Городцев потер лоб, выглядел он озадаченным. «И сказал...» Китай-городцев даже заинтересовался, кажется, что видел генерала Лисицына. Завершил Хамза свою порубленную на куски фразу. «Он же умер!» – пробормотал растерянный китай -городцев. «И я вам не звонил, поверьте!» Хамза кивнул на свой сотовый телефон, лежащий на столе. «Толик, ты звонил мне со своего мобильника. Твой номер определился!» Китай-городцев извлек из кармана мобильник. «И еще твой голос!» – сказал Хамза. Я разговаривал с тобой, я не мог ошибиться. Кита Игородцев отыскал в мобильнике информацию о сделанных звонках. «Взгляните», — предложил он шефу, — «последний по времени звонок я сделал позавчера вечером. Это больше суток назад. Этой ночью я вам не звонил». Хамза посмотрел за окно. Там было пасмурно и мокро. Осень. «Ты завтракал?» — спросил он неожиданно. «Нет». «Подняли, наверное, с постели не свет не заря», — сказал понимающий Хамза. «Да». «А ты езжай позавтракай», — предложил Хамза. «Лапутин отвезет тебя. Потом я снова тебя жду». Какая-то пауза намечалась в их разговоре. Хамза брал тайм-аут для одному ему известных целей. «Хорошо», — кивнул Китай-городцев. — вопросительно глянул Хамза. китай выразительно приложил ладонь к своей одежде, под которой была спрятана его плечевая кобура. Хамза требовательно протянул руку. Китай-Городцев, еще ничего не понимая, извлек из кобуры пистолет и отдал его шефу. Хамза спрятал пистолет в ящик своего стола, после чего сказал «Можешь идти». Только теперь китай осознал, что его разоружили. Лапутин отвез Китай-Городцева в ближайший ресторан, который был открыт круглосуточно. Посетителей не было, неурочный час. Единственный официант ползал по залу осенней сонной мухой. «Хамза мне позвонил в 4 утра», – рассказывала путин «Сильно на взводе. Я сразу понял, что что-то серьезное. Он велел взять еще двух человек и ехать за тобой. Для всех, кого мы увидим в том доме, версия такая – он умер». «Кто?» – дрогнул китайгородцев. «Хамза». «А для чего такие жестокие шутки, как думаешь?» «Ну, вроде как мы тебя на похороны забираем, чтобы все выглядело правдоподобно и чтобы нам никто не чинил препятствий. Камза распорядился эвакуировать тебя любой ценой». «Он решил, что мне угрожает какая-то опасность?» «Конечно, разве нет?» Китогородцев неуверенно пожал плечами. «Честно говоря, я не понимаю, что происходит», — признал он Завтракали неспешно. Лапутин что-то рассказывал. Это был обычный легковесный треп. Кита Ягородцев слушал невнимательно. Их трапеза уже подходила к концу, когда Лапутину позвонили. «Да?» — сказал он в трубку. «Нормально. Понял. Сейчас приедем». Отодвинул чашку с недопитым кофе и поднял глаза на Кита Ягородцева. «Едем. хамзана нас ждет». «А ведь Лапутина к нему приставили», — вдруг понял Кита Ягородцев. «На всякий случай». Хамза был хмур. Он пытался выглядеть доброжелательным, но получалось плохо. «Садись», — предложил он Китае Городцеву и нервным жестом указал на стол. Смотрел он внимательно и с напряжением, как смотрит врач на пациента перед неприятным разговором. «Я хотел тебя спросить», — произнес Хамза, — «про вчерашний день. Как он прошел?» «Нормально», — осторожно пожал плечами Китае Городцев. «Расскажи мне, что было, начиная с самого утра». Проснулся, позавтракал, потом поговорил с Михаилом. О чем? О погоде. Что именно? Что дождь прошел, что уже осень, скоро будет снег. Еще о чем? Больше ни о чем. У меня отношения с ним и с Натальей Андреевной совсем никакие, если честно. Хорошо. Где ты увидел его? Михаила? Да. На крыльце он воду разгонял. Ночью дождь прошел. Там была такая большая лужа. Понятно, дальше что? Я прогулялся вокруг дома. Что видел интересного? ничего да и недолго я гулял сыро неприятно потом готовил записку с предложениями что там надо сделать по безопасности пообедал потом спал дальше ровным голосом потребовал хамза когда проснулся снова занимался запиской в общем обычный день а дальше ничего пожал плечами китайгородцев вечер подсказал хамза потом ночь что было китайгородцев задумался вспоминая что и еще интересного можно рассказать хамза терпеливо ждал «Ничего», — повторил Китай-Городцев. «Вечером я поужинал и лег спать». «И никого ты там не видел ночью?» «Нет». «И мне не звонил?» «Нет». Хамза протянул Китай-Городцеву лист бумаги. «Взгляни. Это распечатка моих звонков, в том числе входящих». Я попросил, и мне передали из сотовой компании. В первом часу ночи, в 0 часов 14 минут, с твоего телефона был сделан звонок на мой телефон. Я разговаривал с тобой сегодня ночью, Анатолий. «Ты это помнишь?» «Нет», — сказал Китай-Городцев, и его сердце сжалось. «Ты-то серьезно?» «Вполне», — произнес Китай-Городцев дрогнувшим голосом. «Помнишь ту историю с Лисицыным?» «Какую?» «Стас Георгиевич пригласил тебя отобедать вместе с семьей и за обедом заговорил о том...» «Да я помню». А о чем заговорил Лисицын?» «О том, что накануне ночью Китай-Городцев видел какого-то старика и что Китай-Городцев сам об этом рассказал. И теперь Хамзату даже. Сговорились они, что ли?» Я в тот раз решил, что Лисицын блажит, признался Хамза, но сегодня я сам оказался в такой же ситуации. Развел руками. Я не могу больше доверять тебе, дружок, так следовало его понимать. Может, они с Лисицыным действительно зачем-то сговорились? Должно же быть какое-то объяснение этому кошмару.